Оказалось, поезд в Краков отправляется через два часа. Я не стала терять времени. Последний участок пути я проделала в сопровождении такси, взятого со стоянки в Константине. Водитель знал местность и быстро нашел нужный дом. Я поставила машину Иоанны в гараж при недоконченной вилле. Сумка с наркотиками осталась под сиденьем машины. На поезд я успела. Дом краковского дядюшки я нашла довольно скоро, всего два раза ошиблась. Януша у тетки не оказалось. Я высказала свои соболезнования, принятые очень холодно, и узнала, что все наследники в данный момент пируют в китайском ресторанчике в центре города. Хозяйка, пожилая женщина с забинтованной ногой, с трудом передвигалась по дому с помощью двух палок. Она ввела меня в курс их семейных перипетий. Наследство не Броника. Броник был только его хранителем, сберег для молодежи, хранил долгие годы. Ему все доверяли, знали кристальной честности человек. В своем завещании расписал все подробно, что кому причитается, теперь они поделили и обмывают. И мне в подробностях сообщили об этом грандиозном фамильном мероприятии. Я узнала многих представителей, той самой молодежи, большинство из которых далеко за 50, и у которых были какие-то необоснованные претензии. Но Януш молодец. Януш знает, как с ними ладить. Януш кого угодно убедит. Все остались довольны и вот теперь обмывают. Не просто было поделить наследство так, чтобы все остались довольны. Но вот Янушу удалось. А поскольку Броник столько лет хранил его для молодежи... Ей, его вдове, следовало устроить прием по окончании этой операции, но она старая и немощная. Януш предложил устроить прием в ресторане, и вот теперь там обмывают. Она бы тоже поехала в ресторан, говорят, очень приличный, и все ее просили. Но вот ушибло колено. не ходить не может, не даже сидеть с согнутой ногой, куда она потащится. И вообще, она, тетя, на диете. Ей китайские блюда и раньше не нравились, всякие там бамбуковые червячки. Она и не жалеет, что не поехала. А мне следует туда поехать, так как прямо после пира Янушек отправляется во Вроцлав. Там осталась еще одна пожилая родственница из наследников, что не могла приехать в Краков. Возраст уже не тот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 заграничных впечатлений, развелась мания или, скажем так, хобби. Путем наблюдения и умозаключений я пришла к выводу, что государственный строй непонятным, но решительным образом сказывается на состоянии санитарных заведений страны. И если мне завязать глаза, завести в любой конец земного шара, поставить в дамском туалете и развязать, я безошибочно определю,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 — Ясно и отчетливо. — Перестань ради бога, — прошептал Януш, но его перебил низкий дамский голос. — Нет, пусть пани продолжают. Меня не надо было упрашивать. Я охотно продолжала. — Тема деликатная, я понимаю, особенно за столом, но я попробую поделикатнее к ней подойти. Так вот, в киевском зоопарке были такие поперечные доски, и к ним двери, как в фильмах о Диком Западе. Там в салунах такие двери, до пояса и без замков. В обе стороны распахиваются. А вот моя тетка побывала в таком, где унитаза вообще нет, только дырка в полу, дверей тоже не было, а на противоположной стене висело большое зеркало. Так она